Полиция. Люди неторопливо в некоторой задумчивости рассаживались за столами. Теперь не по чинам, а кто где хотел. Опять же чаю запросили на всех. Старший задумчиво промолвил. Значит, паркет у нас хорошо натерт. И столбики покрашены. Нет, красивые. Да уж. Я вчера на него посмотрел, сразу подумал. «Волчонок!» «Да, видать, ошибся. Волкодав он, как есть волкодав!» «Ваше благородие! Из Лагозовских горлохватов он. Выходец из его личного егерского полка. Храбрость и штурм имеет». «Сам на планке видел. Повезло нам, господарики мои, что мы волокитить не стали. Сразу в работу включились». «За такие монетки не грех и выложиться». Я, ваше благородие, знаю, кому по физиономии настучу сегодня. Все, расскажет Шельма. А я... Тихо. Поднимаем по тревоге весь состав. Будет мало, у соседей под ноги запросим и в городской управе. да Даблава. Кое-кто обидится может. Да и плевать на них с высокой колокольни. Член государственного совета приезжал. Накося, выкусика Утритесь и заткнитесь. У нас приказ. Не распаляйся. Правильно сказано. Не захотели по хорошему государеву делу помочь, сделаем плохо. Всех шустриков разом хватаем и запираем в холодную. Нашей не хватит. В городскую тюрьму отвезем. Перекроем входы и выходы, которые знаем. но На тайники наложим арест. Можно и того, с конфискацией. — Ну, я так, вслух подумал. — Я поддерживаю. Уважать больше будут. Ваше благородие. — Посмотрим. Может и того. А может, кое-кому придется и переплатить Не зря на расходы денег дали. Да. Про них никому. Понятно? — Знамо дело. Разве мы без понятия? Как детишки говорят, чок-чок, язык и крючок. — Кто заговорит, того пятачок. Пятачком не отделаешься.